«Интересно, эти барракозьи пастухи когда-нибудь моются?» — спросил Тремерон. «Только в високосные годы. Летим дальше». Мы довольно быстро отработали процедуру. Тремерон сажал катер и десантировался первым. Обычно к тому времени, как я выбирался из кабины, все уже было готово. В ту ночь немало испуганных пастухов уснуло крепким сном, взглянув предварительно на фотографию находки». Я дремал между высадками, сотрясая катер храпом и тяжкими вздохами. Капитан не знал усталости и после одиннадцатого допроса выглядел совершенно свежим, а мне казалось, что этой ночи не будет конца. Устрашая тринадцатого кочевника, я едва не упал в обморок. Тринадцать — несчастливое число, но мы его преодолели и отправились дальше. И снова пара вытращенных глаз воззрились на нас понад клином нечесанной бороды. — Гляди, — прорычал я. — Отвечай. И учти, стоны за ответ не считаются. Видел когда-нибудь эту хреновину? Вместо того, чтобы застонать, этот закулдыкал и вскрикнул от боли. Тремерн сильнее заломил ему руку. Было похоже, что железный капитан начинает терять терпение. — Отродье демона! Творение шайтана! Я предостерегал, но они не внимали. — Могила! Могила! — «Что он лопочет?» — спросил Треморн. «Ты хоть что-нибудь понимаешь?» «Капитан, у нас есть надежда. Если это не соучастник, то, по крайней мере, свидетель. Эй, ты! Гляди! Видел раньше?» «Я ему рек, Не касайся, ибо смерть и проклятие приидут во след!» «Значит, видел. Ладно, капитан, отпустите его руку, но будьте начеку». Я выудил из кармана горсть серебряных цилиндров, местных денег дал им поблестеть под лучом фонаря. «Гляди, вонючка, фетхи, и все твои!» Это мгновенно привело парня в чувство, но я сжал кулак, когда он протянул лапу. «Твои, но при условии, что ты ответишь на пару-тройку простеньких вопросов. А если ответишь правильно, то вдобавок останешься целый невредим. Ты видел эту вещь? Они сбежали, а ее мы нашли на корабле. Я к ней прикасался. Мерзость, мерзость!» «Хорошо поешь». Я пересыпал в поджидающую руку половину монет. «А теперь вопрос на десять тысяч вверх. Где она сейчас?» «Продали! Продали нечестивцам, райцам! Может, на них падет проклятие, вечное проклятие?» Нелегко было вытянуть из него все подробности, но мы в конце концов справились. Вылущив правду из вороха всяческих проклятий и поношений, мы поняли, что имеем дело с самой заурядной продажей краденого. Фундаменталисты видели, как садился корабль, и напали, едва открылся люк. Пока ученые спасались бегством, пастухи носились по отсекам и швыряли за борт все, что могли поднять. В том числе выволокли и контейнер с находкой, но раскурочить его сумели далеко не сразу. Наконец они управились с этой работенкой и стали ломать голову. Что же это за гевальщина такая, как с ней быть? Неведение, как известно, порождает страх». Поэтому они отнесли диковину в рай, где можно сплавить все, что угодно. Конец. Мы позволили пастуху сгробастать деньги и уложили на землю его бесчувственное тело. «Надо бы посоветоваться», — сказал я. «Надо бы, но не так близко к стаду. Давай поднимемся на плато, там воздух чище». Мы высадились в последний раз — Остальные крысы, к этому времени проснувшиеся, внимательно выслушали наш рассказ. «Что ж, это здорово сужает сектор поиска», — заключила Мадонетта. «Действительно», — согласился я. «Какова численность райского населения?» «Тысяч сто», — сказал Треморн. «Может, это не лучшая нация в галактике, но здесь она выглядит самой преуспевающей. Правда, я с ней мало знаком, только по фотографиям и наблюдениям со спутника». «А в Пентагоне кто-нибудь знает побольше?» «Возможно. Но говорить не будет, потому что информация засекречена». Я сжал кулак до хруста в суставах, поморщился и ткнул пальцем в сторону капитана. «Согласитесь, все это выглядит не слишком разумно». Тремерн был не более доволен, чем я. «Да, Джим, это неразумно. Я не понимаю, почему ваша группа, работая здесь, не имеет доступа к самым необходимым сведениям». «Я попробовал это выяснить и получил не только отказ, но и строгое предостережение».